Глава 5. Стерильные гробы для перевозки союзников. Я сидел в столовой научного отсека и размышлял над этим миром и историей человечества. Подсчитывал, скольким людям удалось выжить в этой катастрофе, в которую нас сунули неведомые властители всего этого безобразия. К этому моменту нам удалось наладить связь почти со всеми, кто ответил на контрольный запрос. и даже немного больше. Ещё несколько человек выжили на среднем крейсере собачьего Валда, который запрессовал себя в корпус топора палача, придушив десант богомолов. Теперь предстояло понять, как выколопать этот летательный аппарат. Уцелевшая часть экипажа самостоятельно разобралась с заражением и, будучи замурованной в корпусе из айстероида, прорезала проходы, а получив доступ к бортовой системе связи, стала искать тех кто выжил крайнего времени всем остальным я уже отправил лекарства они чувствовали себя очень плохо но по-прежнему бились из-за живучесть корабля обошлось дрон с инжекторами лихо обоезжал все препятствия и доставил странное вещество несмотря на то что большую часть линкора занимали разодранные ангары отсеки и развороченные склады заполненные космическим вакуумом Было немало помещений, где имелась атмосфера и просторные места для охотничьих угодий. По всему кораблю остались десанты нелюдей и целые отсеки с людьми в лёгких скафандрах. Если кому-то удавалось вырваться из своей брони и разодрать чужую, то заболевший получал груду мяса, которую сжирал и рос, а дальше проще. Особенно много было богомолов. Потерявший разум и заточенный на рукопашный бой боец легко крушил скафандры всех остальных и отжирались до внушительных размеров. Ирма и Альбинос сидели около меня, придя с очередной вылазки и притащив несколько голов нелюдей. Лекарство получалось только из крупных тварей. Похоже, новые люди перешли в следующую стадию развития. Мы не только стали побеждать нелюдей, но и начали их употреблять, пусть не в пищу. но в качестве лекарственного средства. История нового человечества очень проста. Вначале были просто люди, которые жили, рожали детей и мечтательно смотрели в небо, наполненное звёздами. Только-только появились первые корабли, которые смогли совершать гиперпрыжок до ближайшей звезды, ориентируясь на её гравитацию. Первая теория гиперпространственного прыжка была несовершенной и позволяла двигаться именно так. Затем пришли они могучая раса насекомых. Тогда люди стали новыми и старыми. Старые люди были беспомощными, жалкими, их легко раздавили, превратив в еду, а новые смогли дать отпор космическим пришельцам. Молодые рожали много детей, строили корабли, придумывали оружие и добывали ресурсы. Старые уходили в расходные группы. Обвешанные примитивными бронеплитами, сделанными по не менее примитивным технологиям, корабли, управляемые смертниками, несли ядерные заряды. Они врезались в корпуса кораблей и нелюдей, подрывая себя. На каждом астероиде, на каждой базе, За каждым брошенным обломком мог находиться человек, обколотый биостимуляторами и ждущий удобного момента, чтобы подорвать заряд из расщепляющихся материалов. Огонь термоядерных взрывов был повсюду. Разумные пауки, матки жуков и высшие сколопендры очень боялись за свои вечные жизни и гибель от примитивного оружия теплокровных пачками. Не люди ушли, чтобы вернуться. А новые люди, других уже и не было, остались, чтобы строить корабли, учиться воевать и рожать много детей. Так закончилась первая война. Когда не люди пришли в следующий раз, это оказалось совсем другое человечество, другие корабли и технологии, но по-прежнему за каждым астероидом За каждым обломком и брошенной железкой, болтающейся в космосе, насеком их ждал отпор. Новые люди не считались ни считались не со своими, не с чужими жизнями, неся они людям смерть в абсолютном свете термоядерных взрывов. Чужаки опять дрогнули. А человечество пошло вперёд, за откатывающимся валом пауков и прочих негуманоидов. Каждый новый человек делал всё для выживания вида. Появился новый тип кораблей. Поколеченных инвалидов протезировали и монтировали в несъёмные системы управления кораблей. Небольшие штурмовики, торпедоносцы и истребители не были подвержены рэп-атакам. Интегрируя свои нервные системы с боевыми системами корабля, новые люди получили совершенно другие возможности. Нет ничего надёжнее, чем сигнал от мозга до кончика пальца. Сквозь вспышки термоядерных взрывов не пролетал ни один дрон. Не одна торпеда, кроме этих маленьких и юрких корабликов, лишённые обычных чувств и нервных окончаний, заменённых на сенсоры боевого корабля, они могли оказаться где угодно, в какое угодно время, где вся электроника отказывала разом, работала только грубая экранированная электрика с проводами толщиной в полпальца. Примитивные блоки, большая часть из состоящие из биомодулей органического происхождения, примитивного, но мощного оружия и такой же надёжной и простой системы жизнеобеспечения. Мозг, оружие, двигатель и уверенность в том, что делаешь, излучение, перегрузки, электромагнитные вспышки всё было нипочём этим шустрым корабликом-смертником, не имеющим даже посадочного модуля. Это был новый кошмар и ужас пауков. Из облака радиоактивной плазмы ядерного взрыва Пожирающий в акрабаль матку жуков или линкор богомолов вырывали эти маленькие су дёнушки, чтобы снова нанести удар, а потом ещё один и ещё. Ни люди ничего не могли противопоставить этим смертникам, летающим среди расплавленного пылающего океана плазмы, разумные высшие пауки и прочие, обладающие практически вечным существованием, боялись за свои бесценные и великие жизни. Людским маленьким корабликам дорога в один конец была нипочём. Главное, чтобы хватило ресурсов, да не умереть от перегрузок и несщадной радиации до того, как сбросить заряды. Эти боевые машины, даже не имевшие системы стыковки, иногда удавалось подобрать после боя. Выработавшие свой ресурс, они болтались в пустоте космоса и надеялись, что их найдут, чтобы снова рваться в схватку с ненавистными нелюдями. но для большинства бой оказывался все-таки последним. Враги к этому готовы не были, как и к столкновению с новыми людьми. Ни одной расы в известном секторе галактики. Жуки, скалопендры и прочие насекомоподобные боялись человеческого сектора космоса. Если раньше, в начале Первой войны, новые люди отступали и делали засады внутри звездных систем, то теперь мог прилететь крошечный кораблик с гиперпространственным двигателем, рассчитанным на прыжок в один конец. Чудный малыш, почти не фиксируемый радарами, появлялся неожиданно и подрывал себя, нанося болезненные удары, унося с собой множество врагов, порой колеча целые эскадры. Не люди боялись. А кровожадные теплокровные не щадили ни себя, ни других, и ничего не боялись. Одержимые злобой, желанием мстить и убивать, они наносили колоссальный урон. Я сидел и наблюдал за моими штурмовиками, рассматривая альбиноса. Больше 2 метров роста. Очень крупный парень действительно был альбиносом. Я даже заглянул в его личное дело. Ещё до его рождения матери предлагали сделать ген-коррекцию ребёнка, но она категорически отказалась в память о дедушке. который служил управляющим модулем на автономном торпедоносце. Дедушка тоже был альбиносом и героем. Его крошечный юркий кораблик совершил 8 успешных вылетов. Выживший всеми чудесами мира и израсходовавший ресурс торпедоносиц, дедушка и находили, подбирали, заряжали и вновь отправляли в бой. Тогда многие старики, раненные и поколеченные инвалиды уходили служить модулями управления, и дедушка был одним из них. Штурмовики всегда выделялись крупным ростом. На самом деле, штурмовые скафандры своими сервоприводами и бронёй компенсировали любые физические недостатки, но всегда как-то так получалось, что штурмовики были крупнее. Даже Ирма выше меня, хотя я вовсе не маленький. Как и большинство уроженцев ледяных планет она высокая, стройная и очень подвижная, с раскосыми глазами, крупным горбатым носом и симпатичным пропорциональным лицом. Мая, воительница с интересом поглядывала на бледного громилу с белым ёжиком волос, как и он в её сторону. Парни в штормовики обычно брились под ноль или носили короткие ёжики. Очень редко можно было увидеть косматую шевелюру в несколько сантиметров. Меня преследовало странное ощущение, что в этом месте я научился драться ногами. причём только тогда, когда надевал скафандр. Неважно какой: будь то лёгкий ремонтный, штурмовой или привычный для меня технический. Тогда ноги становились моим основным оружием. Тут у многих появились весьма странные умения. Всё надо было проверить. Оба штурмовика сидели рядом, спиной ко мне. Ирма сосредоточенно жевала, как обычно, с большим трудом наложив себе еды ровно столько, сколько нужно, а не больше. Истребляя жиры, белки и углеводы, Она была полностью поглощена приёмом пищи. Я отломил кусочек хлеба, свернул его в шарик и кинул ей в затылок. Расстояние чуть больше 2 м. Девушка не могла меня видеть и даже слышать, потому что её челюстные мышцы и зубы издавали столько звуков, пережёвывая кусок мяса, что, заползли сюда с колопендра, она бы этого не услышала. Десантница сделала лёгкое движение головой, и шарик пролетел у неё над ухом. Девушка недоуменно обернулась на меня. Я улыбнулся во всю рожу. Не поняв, чего мне надо, моя штурмовая подруга продолжила жевать. Выждав паузу, я снова метнул шарик хлеба, а Ирма опять увернулась. В этот раз я сделал вид, что совершенно ни при чём. Немного понаблюдав за спокойно жующим мной, девушка опять вернулась к еде. Рядом с ней сидел наш любинос Наверняка он боится них уже не её. Три виброножа просто так не дают. Контрольный заброс. Шарик хлеба попал идеально, отлетев от бритого затылка громилы, который даже не пытался уворачиваться. Пока оба бойца недоумённо смотрели на своего начальника, я в уме подводил итоги эксперимента. Данные требовали тщательной проверки. Ирма, да и да и пойдём. Ты мне нужна кое-что проверить. И друга своего прихвати. Закончив еду и запив, как положено, сладким соком, мои бойцы доложились. Приём пищи окончен. Мы отправились на одну из палуб ремонтного авангара. Там было тепло и вполне пригодная для дыхания атмосфера. Я снял свой скафандр и приказал: "Ирма, Альбинос, снимайте скафандры". Нас всех ещё в учебке учили драться. Кому-то это и науки доставалось больше, кому-то меньше, и когда девушка осталась без брони, я без предупреждения ударил её ногой. Ирма легко перехватила мою ступню в блок и вполне могла ее сломать или оторвать, но начальственную конечность калечить нельзя, поэтому я отделался жесткой посадкой. Поднявшись с пола, попробовал олегнуть нашего громилу, ударив назад, но он легко ушел от гадкого удара, сделав вид, что ничего не произошло. Дальнейшее продолжение этой части эксперимента смысла не имело. Пробовать напрямую еще раз бить ее друга я даже не стал. Альбинос был заметно тяжелее меня, на четверть выше, и даже по взгляду понятно, что достать его подлым ударом ноги точно не получится. Я растянул рожу в улыбке и попробовал ударить Ирму ещё раз. Она опять легко перехватила ногу в блок, не ожидая такой повторной гадости. Девушка недоумённо глянула на меня и отошла на несколько шагов подальше от своего бешеного командира. Ирма, ты молодец. Одевайся в рейдер, а ты в штурмовой. — скомандовал я, не понимающему мое поведение, своему личному штурмовику и ее другу. На все вопросы я ответил жестом, чтобы они молчали и делали то, что я скажу. Через несколько минут мы были одеты. Я облачился в легкий внутренний скафандр техника, а ребята — в штурмовые десантные. Сейчас они были почти в полтора раза больше меня. Это связано с тем, что ноги и руки десантных скафандров протезированными манипуляторами и имеют немного большую длину, чем конечности, а у ремонтного скафа руки фактически являются пластиковыми перчатками. Я повторил то же самое, пытаясь подло ударить ногами. Бам-бам-бам-бам. Да. Чтобы драться ногами, мне точно нужен скафандр. Фирма Альбинос, вы как? Спросил я у двух перекошенных груд спецсплавов. В ответ из уродванных кусков металла и пластика я услышал на общем канале целый поток ругани. Тяжёлый рейдер Ирмы, раз в 4 превышающий по весу мой скафандр, был измят двумя ударами ног. Одна конечность девушки оказалась вывернута, а рука прибита к корпусу. Намертво запрессовав кисть в боковой пластине брони, только за счёт того, что рука скафандра является манипулятором, а сама кисть находится дальше. Моей подчинённой не оторвало пальцы, которые я полностью вдавил ударом ноги в корпус. Штурмовая броня альбиноса выглядела не лучше. Бок был вмят, стыковочный шов разгерметизирован. Нога, по которой я ударил подсечкой, ушла в шпагат, и деформированный металл не давал вернуть её в нормальное положение. Хорошо, что я догадался бить по конечностям и в корпус, а не в голову и пах, как планировал в начале. Очень странно. Акитровка техника не предназначена для боёв. Она состояла из прочного, но не всепоглощающего пластика и не имела никакого дополнительного бронирования сверх необходимого. Прочности было достаточно, чтобы работать в погодной атмосфере или в вакууме. Защита только от случайных рикошетов и осколков, которые не раз появлялись в ангарах при попадании в корабль. Скафандр, который был на мне, ни при каких обстоятельствах не мог причинить вреда тяжёлому штурмовому, который, скорее всего, пойдёт теперь на детали. Потому что сломанная нога с вывернутым бедром и впрессованные в корпус руки говорили о капитальном ремонте или разборке на запчасти. Мне еще надо будет подумать, как достать Ирму из изуродованной груды металла и пластика. Да еще и ее друга придется выколупывать. Он, кстати, подозрительно тихо себя ведет и совсем не ругается. Хотя все датчики показывают, что парень в полном порядке. Я стоял и наблюдал. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но я сейчас в два удара ног прибил штурмовика. Пока разоблачал моих преданных бойцов, выслушал массу недоумённых вопросов и не меньшее количество ругательств, которые уже не адресовались непосредственному начальнику, а подразумевали обиду на саму суть мироздания. Воспользовавшись паузой в потоке эмоций, я начал осторожные расспросы по поводу хлебного шарика. Оказывается, Ирма теперь чувствует все подобные штуки. Пусть и за долю секунды, но точно знает, куда ударит лапа богомола. Где пролетит осколок от ещё не разорвавшейся гранаты и мой хлебный шарик, она почувствовала ещё тогда, когда я только задумал гадость. Новые возможности были определены. Башмаками лёгкого костюма я могу безвозвратно раздолбать тяжёлый штурмовой скафандр, наплевав на все законы физики и теорию материалов. Ирма, похоже, заранее узнаёт обо всех возможных гадостях. Подобные вещи я обнаружил за многими Просто я старший техник ремонтной палубы. Мне по должности положено быть наблюдательным, а они простые бойцы, оказавшиеся в странном месте, и им простительно. Если бы я был не здесь и сам не видел, как исчезает звездный флот, то про вероятность того, что могу смять башмаками обычного скафа, техника, рейдер, костюм, даже не стал бы никого слушать. Но мы находились в таком месте, где исчезают звездные системы, восстанавливаются разрушенные залитые активной жидкостью из реакторов отсеки раз за разом появляются не люди космос наполнен брошенными кораблями а модуль межпространственного перемещения уверен что находится в твёрдом теле пока шли обратно я допытал альбиноса если ирма прекрасно знала на несколько секунд вперёд куда полетят заряды Где ударит лапа богомола или влетит заряд плазмы, и даже учитывала рикошеты от шариков из роторных орудий, то у парня все оказалось глобальнее. Альбинос за час-другой уже точно знал, как и где он будет ранен или даже погибнет. Однако если ему было суждено получить ранение, то это совсем не значило, что погибнут или как-то пострадают другие. А, скорее всего, совсем ничего плохого не произойдет. А возможные встречи с богомолом в медицинском отсеке парень знал, просто не мог точно определить, что будет конкретно, но разные возможные варианты заранее проговорил с остальными бойцами. И их разбег по щелям был вполне спланированным и контролируемым действием. Даже вспышка с рук ланцета не являлась секретом для моих штурмовиков. Пока безоружный боец в одном спасательном скафандре добирался до нашей ремонтной палубы из медицинского модуля, он несколько раз вспыхнул с рук огненным шаром. Ланцет сбивал ориентацию бродявшим по проходам обезумевшим людям. Бойцы были в курсе его умения и учитывали это в бою, а мне ничего не сказали по принципу: "Меньше болтаешь меньше сдавать анализов". Место и так странное, А если еще и начальство огненными шарами из пальцев грузить, так и по голове можно огрести или привлечь лишний интерес. Со всем этим еще предстояло разбираться. Ощущения, чувства, вспышки огня с рук в вакууме. Да хотя бы мои тяжелые ноги. Я долбил башмаками пауков и отшвыривал их к стене, словно нелюди ничего не весили, хотя массы в них было почти как во мне. это работала только в бою, а когда я попробовал попинать безобидный ящик, то всё осталось как обычно, без странностей. Только пришли обратно, я получил доклад от парней, которые жили на корпусе Ленкора, там, где прилетали жуки и контуженные сколопендры. Они решили пока остаться жить на корпусе топора палача в своём десантном боте. Жратвы и удобств им хватало, а бот был загружен и укомплектован на полсотни бойцов. Нескольким десантникам и пилотам ресурсов хватит еще на много месяцев. Они даже перегнали и приставили рядом еще две подобные машины, забрав их из соседнего ангара. У них теперь появилась еще и зона у отдыха с тренажерным залом. Боты стояли над работающим генератором гравитации, и по полу можно было ходить, а не висеть в невесомости. перебираться к нам через полусотни километров по развороченным отсекам, переполненным не людьми и странными аномалиями, и они пока не хотели. Отчёт был довольно странный. К нам со скоростью несколько метров в час дрейфовал найский тяжелобронированный, вооружённый, обороняющийся транспорт дальнего действия. Именно так звучала классификация корабля на их языке. дословно переведённый и скином. По факту обычный тяжёлый крейсер. Но такая заморочка произошла из-за религиозных соображений этого народа. Высокорослые, за 2 м ростом, изъя чёрные добродушные гиганты гуманоиды совершенно не имели права воевать, а могли только обороняться. Согласно своей религии, каким-то вывертом и мозгах, нападать и брать в руки оружие они могли только если на них напали в конкретный момент времени, а именно сегодня. Если в их отношении осуществили агрессивное действие, то они оборонялись до заката солнца или половину стандартных суток в космосе, а потом начинали обороняться только тогда, когда их опять тронут. Корабли «Най» мы ставили вторым рядом, чтобы по ним не пришелся первый удар. А когда начинался бой, тогда уже можно обороняться. Но до первого попадания стрелять было никак нельзя. Хорошо хоть в их религии имелись пункты, связанные с тем, что если напали на твою семью, то её тоже можно охранять. Мы их объявили семьёй флота и, соответственно, нападение на любой из кораблей армады развязывало руки этим чёрным великанам. Почему так происходило, совершенно непонятно, хотя они учили своих детей тому, что не люди это враги. Любой ребёнок знал историю, как их раса потеряла свою треть за неделю боёв. только вмешательство нового человечества сохранило их вид. Дальние разведчики случайно нашли в одном из рукавов галактики цивилизацию гуманоидов, и новые люди бросили туда свой флот. Тогда насекомоподобным хорошо вломили пожвалами и сильно настучали башмаками в штурмовых скафандрах по паутинным железам. С тех пор день, когда в их обитаемой системе пришёл флот человечества, Чёрные великаны считают днём нового рождения своей расы. Такое поведение далеко не уникально. Есть гуманоиды, которые до сих пор не взялись за оружие, хотя прекрасно понимают, что их убивают и ненавидят насекомые расы. Например, на Льву. У них запредельные технологии: дальняя мгновенная связь по всей галактике, заправка кораблей в коронах звёзд, и неразрушимые материалы. Но даже если их будут жрать живьём они не возьмут в руки оружия хотя таких как на льву немного большинство наций комбатантов с удовольствием хватали в руки разгонник или что побольше а затем радостно выжигали всё что не имело двух рук и двух ног тяжёлый крейсер появился на самом краю нашего космического аквариума и медленно дрейфовал к топору палача корабль был почти цел Но нёс на себе следы боя и многочисленных абордажей. Хороший повод размяться. Наверное, имеет смысл посмотреть и на другие посудины нашего запредельного кладбища. Возможно, есть те, кому нужна помощь или кому надо помочь сдохнуть, если они не сделали этого сами. Большинство кораблей выглядело мёртвыми, но и топор палача уже не первой свежести. Если глянуть издалека, то это просто прогоревшие развалины, хотя по факту корабль был очень даже обитаем и продолжал убивать не людей. С десантного бота, где разместились несколько парней на обшивке, которым приковывала пятёрка безлошадных пилотов, собравшихся из разных ангаров, мне доложили сразу же. Сменившимся ангаром было 4 новеньких эсминца, реакторы в дежурном режиме, запустят минут за 10. Загружены по третьему номеру, малых кораблей нет. Загрузка по третьему номеру предполагала несколько очень серьезных боеприпасов, способных хорошенько навредить кораблям тяжелого класса, а все остальное превращало эсминец скорее в небольшую орбитальную крепость, под огонь которой должны уходить москиты, спасаясь от преследования. Эсминец должен иметь возможность пробиться через москитов врага, пытаясь нанести урон большим кораблям. В этом номере практически и не имелось среднего вооружения, только самое тяжёлое и целая куча ПКО. Было ещё несколько эсминцев и фрегатов, разбросанных по ангарам то пара полочая и готовых выйти в любую секунду в бой, укомплектованных несколько иначе, разумеется, без экипажа. Пока шёл доклад, Искин, как и положено мозгу корабля, уже всё проанализировал. Хотя он и потерял почти 95% своих электронных глаз и ушей, но умная машина трудилась как могла и пыталась помочь во всем. Если нет возможности контролировать большую часть корабля, то можно тщательнее следить за всей оставшейся машинерией. Не успел я осмотреть корабли, как электронный мозг нарисовал больше 50 вариантов, где я мог взять вымпелы и по какой форме они были загружены. Сколько потребуется времени сменить номер комплекта и на какой БК и навесное оборудование я могу рассчитывать?» Я сильно мудрить не стал. То, что касается пересчета и выбора, если в этом не заложат какой-нибудь хитрый, ведомый только подлому человеческому мозгу смысл, машина всегда делала лучше. Глянул лишь первые три, добавил по несколько блоков скоростных ракет, и я не знаю, Дал команду загрузить и передал координаты парням на ближайший ангар с малыми кораблями. Смысла перебираться дальше не было. Буквально через пять минут мне пришло сообщение, что десантный бот прибыл на место, пилотов выгрузили и возвращаются в ангар к эсминцу, который должен подойти к обшивке. На общем канале, без подробностей, но основные команды я транслировал через импланты либо глазами. Второй сменится. Взяли парни с собачников Валды под руководством Ярла. Он был капитаном среднего крейсера и поэтому управлялся с кораблем в одиночку, а парней посадил на перехватчики. Кто в скафандрах, все видели и знали о моей подготовке. Я руководил снаряжением и загрузкой кораблей, бойцы уже облачались в штурмовую броню, а техники выгнали целое стадо боевых дронов и мехов. Взяли как ударных, так и фронтальных, потому что было непонятно, с чем мы можем столкнуться. Набрали и чисто технической машинерии. Возможно, никакого боя и не будет, а нам придется долгие часы прорезать переборки мертвого корабля, проделывая проходы. Я не исключал и такую возможность. Хотя борт выглядел намного лучше, чем топор палача, но огромные дыры в корпусе... Вывернутые ангары и обожжённые полосы на обшивке говорили о том, что корабль не занимался перевозкой пассажиров на планеты-заповедники, а однозначно побывал в бою. Ярл имел очень продвинутые импланты и огромный опыт пилотирования. Он в одиночку управлял эсминцем и высвободил всех пилотов, посадив их на перехватчики. Но даже имея больше десятка перехватчиков и два эсминца, армада не внушала Некоторые из трюмов обновились, и на топоре палача было полно малых и средних кораблей, даже несколько штук тяжелых классов. Вот только сажать за управление мне оказалось некого. Я готовился к полету и размышлял. Этим же занимался и эскин линкора. Кстати, моя идея и результат расчетов супермозга корабля появились практически одновременно. Мы почти не использовали эти устройства в реальном бою, а на Ленкоре подобных вещей было очень много. На складах хранилась куча разновидностей умных боеприпасов. Автономные мины, атакующие зонды, караульные торпедные комплексы и ещё полсотни самого разного рода беспилотных систем с мотором и зарядом. У них было своё назначение. они не могли причинить особого вреда боевому кораблю с включёнными энергетическими щитами. Легко уничтожались и обнаруживались даже москитами. Однако, как же я люблю это слово. Хотя старшему технику по должности не положено, умные автономные боеприпасы практически не требовали никакого вмешательства и обычно размещались вблизи важных объектов. На долгие годы закрывая огромные территории в ожидании подходящей жертвы, Транспорт врага, боевой корабль, вышедший из изнанки пространства без энергетической защиты или хитрый разведчик, пытающийся прошмыгнуть незаметно. Все эти цели становились добычей автономных систем. Перекрыть направление, патрулировать или тихо и долго ждать — вот их задача. Пусть эти устройства и не отличались быстрым ходом, но и мы никуда не спешим. На всякий случай я оставил половину каналов управления свободными и взял сразу полторы тысячи автономных торпед и почти 700 мин заграждения. Мог взять сразу все, а их нашлось больше семи тысяч, но оставил резерв каналов управления, чтобы иметь возможность работать с ремонтными дронами внутри корабля. Если мы найдем под корпусом груды перекореженного металла. Отпускать в свободное плавание в этом странном мире боевые автономные модули я не хотел. Лучше меньше, но хоть какая-то иллюзия контроля ситуации. Вот теперь мы были похожи на настоящую эскадру, немного туповатую и медлительную, но внушающую. По крайней мере, если что-то пойдёт не по плану, у нас будет возможность прикрыться беспилотными комплексами. Против пилотируемых кораблей они долго не продержатся, но дать нам некоторое время для отхода вполне могут. Рвать армады врага силами двух эсминцев и десятком маскитов в мои планы не входило. Мои эсминцы подходили к туше обороняющегося транспорта, который так гордо величали в этой расе. По факту, разумеется, это тяжёлый крейсер. По сравнению с линкором Призраком он был крошечным. Найский вимпиль всего чуть больше 700 м в длину. Но сколько бы ты ни прожил в космосе, невозможно привыкнуть к этому ощущению пугающей и радующей эйфории от сближения с крупными кораблями. Я сам испытывал эти чувства постоянно и слышал об этом часто. Многие из новых людей бывают на планетах всего по несколько недель за всю жизнь. Космос и есть наш дом. Давищее ощущение громадины, к которой ты приближаешься, радовало и волновало, и привычки к этому не вырабатывалось. Месменец под руководством Ярла остался чуть в стороне приглядывать за нами, а вокруг носились перехватчики. И решил взять из малых кораблей именно этот класс, как самый универсальный. После смет ангаров кораблей, оставшихся на резервных палубах топара палача, было в десятки раз больше, чем тех, кого я могу посадить в кабину. Всех пилотов с имплантами, предназначенными для управления боевыми машинами, я загнал на малые корабли. которые должны нас сопровождать. В капсулу управления моим и сменцем легли техники, многие из которых имели смежные специальности и вполне могли управлять подобными судами. Наш небольшой флот приближался. Весь корпус обонравяющегося транспорта был стыкован системами ПКО и странным нагромождением орудий. Удивительное сочетание веры с прагматичностью этой расы. помешанной на нежелании воевать и желавшей лишь иметь возможность обороняться, запрещала ставить на подобные корабли большой калибр. Размеры энергетической установки вполне позволяли поставить пару тройку разгонных шахт главного калибра, но какая же это оборона. Зато весь корпус был усеян системами защиты, безумным количеством орудий среднего калибра и пусковых установок. Новые люди всегда имели приоритет перед нациями комбатантами, и наше техническое развитие, за редким исключением, было гораздо выше. Гуманоиды старались принять технологии нового человечества, но радикально перестраивать промышленность во время войны дело долгое и почти нереальное. Приходилось находить компромиссы. Мы передавали высокотехнологичное оружие, пытаясь сделать его как можно более автономным, а нам поставляли сырьё Отличную броню, картриджи для пищевых автоматов. Всё это можно было увидеть и на корпусе корабля. Модули систем слежения и силовые щиты производства нового человечества сильно выделялись на фоне массивных, сделанных с любовью, но безумно устаревших систем ведения огня. Зато на количестве тут не экономили, уставив оружием каждые метр обшивки. Корабль выглядел вполне нормальным. Хотя и имел множественные следы попаданий, обордажа и даже красовался выгоревшим ботом десанта полков на корпусе. Враги пристыковались, возможно, даже частично проникли внутрь. Когда одно из орудий корпуса ударило в упор, корабль врагов выжгло, приварив обожжённые остатки к металлообшивке. При нашем приближении автоматика охраняющегося транспорта ожила и отправила запрос свой чужой. В ответ из киносменса передал наш пакет данных. Через мгновение мы были приняты в состав семьи кораблей НА и ЭС кадры, а нам направили ещё один увесистый пакет данных, который электронный мозг транспорта посчитал первоочередными и необходимыми для ведения боевых действий. Мои полномочия не пилот капитана и командующего Ленкором Призраком были приняты. Искен транспорт отдал добро на все действия, которые я посчитаю нужным. Но при этом запросил подтверждение у экипажа, и оно пришло. Командир второй орудийной башни главного бронирующегося калибра верхней полусферы подтвердил стыковку. Я уже отвык удивляться, если так можно сказать. Но на корабле остался хотя бы один, кто не потерял разум. Дал команду бойцам на деактивацию и подготовку к переходу в шлюзовую камеру. Я уже знал, что на корабле находилось несколько групп десанта врага, не люди, которые бродили по внутренним помещениям и могли занести заразу. Для ней людей она наверняка будет смертельна, но на них мне было плевать. А вот за единственного члена экипажа я боялся. Пока корабли готовились, я порылся в отчёте. Корабль воевал, на нём находилось несколько вражеских групп. Он принят в семью 11-го объединённого флота, который воевал на другом конце галактики больше 500 лет назад. Я хорошо знаю историю. Выжившие тогда корабли поставили на вечное дежурство в системе музея. 11-й флот был един и непобедим. Никакого другого 11-го флота быть не могло. Недаром даже знакомые модули производства нового человечества показались мне очень устаревшими. По внутреннему времени корабля прошло всего несколько недель. Да и выглядел он именно так. как должен выглядеть корабль недавно вышедший из боя. Вокруг нас носились перехватчики. Эсминец пристыковался к одному из шлюзов. Первое, что передавали всем нашим союзникам стандарты базового шлюза. Несложное устройство было архаичным, далёким от совершенства, зато надёжным и простым в эксплуатации. Этот стандарт использовался больше тысячи лет ещё со времён первой войны с нелюдями. чтобы любой корабль человеческой или гуманоидной расы мог пристыковаться к другому. Хотя бы один шлюз на корабле имел этот стандарт. Ещё раз проверил, передал пакет данных на топор палача и получил то же самое, только с развёрнутой исторической справкой и кучей пояснений. Да, этот корабль больше 500 лет назад воевал с нелюдями в самом начале Второй войны. Собственно, с этого сражения и принято вести отчёт Второй войны. На нашем кладбище кораблей, как находящихся в стационарном состоянии, так и дрейфующих, было множество тысяч единиц. От совсем крошечных, в несколько десятков сантиметров, скорее всего, каких-нибудь автоматических зондов, до громадных, порой превосходивших по размеру топор палача. Модели также различались от вполне узнаваемых пасодин гуманоидных рас до насекомоподобных вражеских кораблей, но было и множество иных. Эти суда построили в других традициях конструирования, и я представления не имею, почему именно их так делали. На другом краю территории висел неизвестный дредноут. Колоссальный исполин, втрое превосходивший по размеру наш Линкор, был построен неизвестной нам цивилизацией. Не имевшей на корпусе систем энергетических щитов, титан полагался на прочность своей брони. имел несколько вращающихся башен главного калибра с разгонными шахтами и походил на доисторические боевые корабли, плававшие по воде. Разгонные орудия ставили тройками в подвижных башнях. Это само по себе неэффективно, и торчащие во все стороны разгонные стволы были лёгкой мишенью даже для москитов. Непонятно, что двигало создателями Но любой ребёнок новых людей засмеял бы саму идею страшно вращающегося стволами из палина, которого любой малый корабль может лишить главного калибра пары торпед. В моём мире эти конструкции не рассматривали даже теоретически, а разгонные шахты прятали глубоко в корпус. Было множество транспортов и древних звездолётов, не имевших гиперпространственных двигателей. Проблему гравитации для экипажа Во время многолетних межзвёздных переходов в них решали посредством вращающихся жилых колец. Были корабли, астероиды и даже гигантская дохлая рыба. Судя по тому, что оказалась в космосе, она должна быть космическим кораблём. Либо хозяева всего этого безобразия просто решили посмеяться над выжившими обитателями кладбища кораблей и сунули сюда здоровенную рыбу размером в 26 км. Например, понаблюдать за нашими догадками: кто, когда и как может на этом летать. Почему я решил слетать именно на бронирующийся транспорт, а не на рыбу? Потому что нам его активно подсовывали, и он был частью флота нового человечества. Это был наш борт. Плесть на остальные корабли без подготовки я не хотел. Если честно, мы топор палача как следует ещё не обжили. Оставалось куча мест. в которые мы еще не совались, и там кишели мутировавшие десанты нелюдей. А дурацкая смена отсеков и черные аномалии очень замедляли скорость при движении и блокировали связь с частью корабля. «Вначале надо убраться у себя на камбузе, а потом давать советы мирового масштаба», — говорил один из моих учителей. «Но это был наш корабль. Он появился совсем недавно, и его следовало проверить». Имело снимало и других бортов нового человечества, но они были далеко и, судя по всему, находились здесь десятки лет. На связь с нами из них никто не выходил, и если там кто-то и выжил, то проживут ещё немного. Саваться на корабли чужих я даже и не думал. Тащить какую-либо заразу других непонятных цивилизаций мне не хотелось. Нам бы со своей разобраться. Эсмениц пристыковался штатно, и мы зашли. Я бы назвал это классикой жанра. В наушниках раздалось шипение от наполнявшего шлюз воздуха. Пространство за волокном туманом, с гудением начали раздвигаться бронированные двери. Как только щель стала достаточной, чтобы сквозь неё проскочили разведывательные дроны, шустрая машинерия разбежалась по стенам и потолку, а затем, выходя из белой мути, в отсек вступили бойцы, закованные в штурмовую броню. Красиво. Обожаю такие моменты. А так как я целый, не пилот, капитан и не иду первым, а за безопасность отвечают мои штурмовики, то у меня есть немного времени на эстетику. На самом деле, если занудствовать, то туман это результат соединения тёплого воздуха и холодного шлюзового отсека. А гул моторов? Кто их будет шумоизолировать? Двери в шлюз делаются тяжёлыми, как правило, бронированными, а механизмы запирания надёжными, с массивными, мощными приводами и дублирующими системами. Гравитационный генератор корабля работал в штатном режиме, поэтому по коридорам мы шли. Было меньше половины от нормальной силы тяжести, но вполне достаточно, чтобы пыль осела. Большая часть корабля герметична и заполнена обычным воздухом, пригодным для дыхания. Но было очень холодно. И из-под плит, закрывающих технические каналы, вывалилась целая куча небольших, размером с ладонь, жуков-волкодавов. О том, что жуков называют жуки-волкодавы, я узнал из доклада Искина. Почему их называли именно так, я не понимаю. Наверное, не обошлось без остряка. Их опасность состояла в том, что они быстро размножались на корабле, и достаточно было запустить полсотни подобных тварей, чтобы они расползлись по всем отсекам, жрали изоляцию, портили продукты и нападали на незащищённых членов экипажа. Эти нелюди просто бежали из точки А в точку Б и не обратили на нас никакого внимания, даже на Ирму, которая оказалась совсем рядом и раньше, чем я успел скомандовать ничего не делать, не отказала себе в удовольствии раздавить башмаком несколько мелких шустриков. Бойцы замерли. Через минуту в проходе появились несколько богомолов и начали жрать жуков-волкадавов. Я ещё раз дал команду: "Все замерли. Не двигаемся". Если этот корабль действительно забросил к нам через 500 лет, то за это время богомолы сильно изменились. Даже эти, которые мутировали и отражались, были не ровня тем, с кем нам приходилось драться, как по силе, так и по уму. Думаю, что подобного богомола мои бойцы, облачённые в штурмовую броню, могли даже взять в ножи или просто придушить без использования стрелкового оружия. На замерших у стены бойцов не люди не обращали никакого внимания, увлечённые едой. Затем один из богомолов подошёл к скафандру Ирмы и, словно собака, потыкал мордой в ботинки скафа. "Товарищи, он меня нюхает и облизывает". Удивлённо произнесла моя охранница: "Ирма, не двигайся. Ты и жуков башмаками давила. Он брызги собирает. Не густо тут у них с едой и с мозгами, похоже. А почему он не бросается? Не знаю. Или мутация так влияет, или такие тупые. А может, просто не знают, что в броне вкусные люди. Надо бы сразу бросились". Умник попытался немного погрызть скафандр моей воительницы, но, убедившись, что он прочный и невкусный, бросился распихивать своих товарищей, подбирая остатки пойманной мелочи. Я тоже стоял, замерев. Из вентиляционного короба около меня вылезло несколько жуков, тоже попробовав погрызть мой скафандр, но, почувствовав близость крупных нелюдей, они сбежали обратно жрать изоляцию. Любой автоматизированный дрон мог вычистить территорию от подобных существ за считанные минуты. Ни люди не использовали подобные вещи уже лет 300. Только на заброшенных станциях самых отдалённых колоний можно было встретить подобных животных, наверное, хранящихся на каких-нибудь складах МО резерва или в качестве еды. Такие жуки были опасны в основном для кораблей союзников, где нет автономных дронов, патрулирующих технические проходы и прочих построенных с меньшей надёжностью, чем флот нового человечества. Дожрав мелочь, богомолы побежали вдаль по проходу. На людей в штурмовой броне нашего размера заражённые не обратили никакого внимания. Или богомолы, потеряв разум, оказались чрезвычайно тупыми, или не встречались с подобными нам бойцами. Не люди срывали плиты пола и стен, пытаясь словить шустрых мелких. Увидеть подобных жуков можно редко. Только несколько кораблей за всю историю смогло пострадать от подобной напасти. Вскоре в проводку стали добавлять инсектициды, а потом появились системы живучести, которые откачивали воздух, заменяя его инертным газом, и подобные жуки дохли от удушья. Посмотрев направление, куда двигались богомолы, я дал команду бойцам догнать, добить и отрезать головы. Надо понять, на каждом ли корабле своя зараза или она тут единая на всё кладбище. Возможно, из голов удастся синтезировать немного лекарства. Пока бойцы догоняли богомолов, они нашли и прибили ещё двух пауков и вышли к массивной двери отсека главного жилого модуля. Нас ждали. Улыбаясь во всю чёрно-фиолетовую рожу, громила за 2 м ростом радостно прокричал: "Будьте на страже! И новые люди, я знал. Мне в детстве предсказали, что я не сгорю". Не умру от голода, а просто стану жить так далеко, как не бывает, а далеко. Перевёл синхронный переводчик. Будь на страже, Алгу. Далеко тебя занесло. Поприветствовал я нашего нового знакомого, решив пока отложить разговор о предсказаниях детства темнокожего великана, но сохранил данные, чтобы потом проверить на поведенческом анализаторе. Язык Най был довольно распространён на флоте, имелся в базах почти всех кораблей, и перед высадкой я загрузил его в переводчики моей команды. Этот раз активно принимало участие в боевых действиях, хотя и не без заскоков. И имя, звание и личное дело парня, как он героически дрался, командуя огневым постом, а потом оборонялся от проникших внутрь корабля не людей и убил свой сошедший с ума заражённый экипаж, я уже знал. Ешкин транспорт, я постарался передать как можно более подробную информацию ещё когда мы стыковались. Заходите быстрее. Там богомолы по коридорам ходят, здоровые гады, а не мелких жрут, и раз тут быстро. Я уже думал, ясновидящие ошиблись, с голода сдохну. Когда последнего ловил, чуть не порвали. Поло дня выманивал, пока у надстоя я добился. Я беспокоился о Алгу, видя, что Ирма осталась в коридоре и только изредка совала любопытный нос в жилую каюту. Мы уже всю твою еду перебили. Теперь надо тебя забрать, будем в ящик савать. Видя непонимающую рожу, я пояснил: карантин. Пока готовили тару для нашего найдыныша, все с интересом осматривали жилище. Нам открылась довольно большая каюта, по стенам которой с мясом была выдранная система автоматического пожаротушения. Повсюду валялись объедки, аккуратно сложенные в пластиковые мешки. Под вытяжкой в вентиляции горел небольшой костерок из кусков тряпок и какой-то жидкости, залитой в металлическую ёмкость вроде кастрюли. На нём жарилась раздробленная и вывернутая наизнанку лапа богомола. "Я хочу это попробовать", сообщил Ланцет. И я поддержал Альбинос, поняв, Кто обсуждают жареных богомолов и что костёр это самое странное на космическом корабле, Алгу развёл руки. Я отметил для себя, что все жесты у гуманоидов чрезвычайно похожи. Он считал больше пяти подъеденных богомолов, а это говорило о том, что хотелs этот парень уже не один раз. Мой переводчик с кафандра оттранслировал. Жуки всё жратову порывали, даже через пластик чуют. А если один раз забрались, то потом запоминают и ищут. Проводку пожрали. Во всём корабле холодина, только боевые блоки работают. Там корпуса из стали. Мне охотиться пришлось. В моём мире насекомых едят, они там почти такие, только поменьше. Система жизнеобеспечения не работает. Приходится выходить, обороняться, перетаскивать топливо и чем дышать. Вокруг валялось несколько канистр горючей жидкости и груда использованных и запакованных регенеративных патронов для дыхания. Модель мне незнакомая, но со времён Первой мировой войны с нелюдьми было несколько значков, обозначающих подобное устройство, чтобы любой гуманоид мог знать, что это предназначено для дыхания. Многие системы не стыковались, но всегда можно разломать предохранители и шеврнуть несколько блоков в отсек, поддерживая нормальный уровень кислорода. Практически любой из гуманоидов может совершенно спокойно продержаться без еды неделю, а вот без воздуха только несколько минут. Поэтому аварийные системы дыхания это первое, что получило единое обозначение во всех цивилизациях союзников. Человеческое тело хрупкое, нежное, но одновременно страшное и жутко мощное оружие. Всё дело в иммунитете. Подобной системы у нелюдей не было. Свои биологические виды они держали отдельные, только специально выведенные генетически модифицированные особи могут драться вместе, а все остальное время они находятся в отдельных зонах кораблей или в скафандрах. Любая, самая безобидная для гуманоидов бактерия с радостью вцепляется в смежную органику. И незаметное микроскопическое существо убивает врага не хуже главного калибра разгонных шахт линкора. Гуманоидам повезло. У всех у них есть иммунная система, схожая с человеческой. И если её правильно воспитать, проколоть вакцинами, то почти все расы могут находиться вместе. Немного могут отличаться смеси для дыхания, но газовая маска на лице это не герметичный скафандр. Я, когда шёл служить в Звёздный флот, тоже проходил подобную процедуру. Моя планета не была изолирована. Большинство прививок я получил ещё в детстве, но тоже просидел в медицинском изоляторе почти несколько месяцев, получая целый их букет. Каждому из нас делают сотни инъекций, знакомя с вирусами и бактериями разных миров. Во времена Первой войны наши вирусы стали для нелюдей такой проблемой, что корабли, на которых побывали наши десантники, сбрасывали в корыны звёзд. Для гуманоидов органика насекомоподобных проблем не представляла. Я ещё на топоре палача присмотрел 3 десятка контейнеров, аккуратно их дезинфицировал и разместил в герметичном и стерильном отсеке. Как неисправимый оптимист брал с запасом, но рад, что хоть один из контейнеров пригодился. В обычной обстановке болезни Най не представляли опасности для новых людей. Скорее уж мы для них. Но с местной заразой осторожность не помешает. Парни внесли массивный контейнер из бронепластика и открыли крышку. "Да ли мне гроб готовили?" поинтересовался Алгу. "Да, взял размером побольше. Вы все здоровяки. Твой размерчик полезай." Я указал на тару. Перед тем как залезть в контейнер, он вытащил из ниши в стене несколько статуэток, снял и аккуратно свернул несколько листков с картинками и взял небольшую яркую тряпочку. Чёрный великан забрался внутрь, приняв от меня несколько регенеративных патронов воздуха, прихватил из своих запасов пакет с водой и отлил себе в небольшую фляжку жидкость, которую использовал в качестве топлива. Контейнер с алгов в сопровождении фронтального меха и ланцета я отправил на погрузку к шлюзу, а сам в компании Альбиноса и Ирмы отправился на увлекательную экскурсию по действующему музею. Искин наиского транспорта передал мне подробнейшие схемы проходов и коды для автономных дверей. Но был слеп и помощникам особо не мог. Видеонаблюдение работало только на части обшивки и в нескольких боевых постах. Всё остальное вывели из строя прожорливые жуки, выжравшие почти всю проводку. На корабле оставалось ещё немало заражённых не людей, но где, какие и сколько, мозг судна не знал.